Глава 37. Лиза. Банкет в панорамном ресторане на крыше больше напоминал корпоратив, скрещенный с вручением какой-то премии, чем чей-либо день рождения. Погружённый в полумрак огромный зал, круглые столы на 6 персон с карточками рассадки, сцена с профессиональными световыми установками, ведущие с примелькавшимися благодаря телевидению лицам. Стоило нам зайти внутрь, Как нас подхватила администратор, сверила фамилии по спискам и провела к нужному столу. Арель поздоровался с некоторыми из присутствующих, представил меня. Официант подал закуски и разлил по бокалам шампанское. На сцену вызвали представителей какого-то холдинга, чтобы они всей дружной командой поздравили именинника, сидящего за самым большим столом в центре. Отдыхай пока, я пойду поздороваюсь. — зашептал мне на ухо Ариэль, перебивая навязчивый звук динамиков. Успокаивающе сжал мои плечи и исчез в переливающемся огнями стробоскопа в полумраке. Я пригубила из бокала, провожая своего спутника взглядом. — Елизавета, правильно? — подался ко мне лысеющий мужчина, сидящий по правую руку. — А вы знакомы с Петром Алексеевичем? Я, кстати, Роман. Ариэль Гадович нас представил, но на всякий случай повторюсь. Очень приятно. Светская беседа завязывается моментально. Не то, чтобы мне был очень интересен этот роман, как и я ему, наверное, но Ариэль всё нет, лишь иногда выхватываю взглядом его худощавую фигуру около очередного столика с гостями, а больше мне занять себя нечем. Сама не замечаю, как роман всё наливает и наполняет мой бокал. То и дело подаётся ближе, чтобы перебить своим голосом громкую музыку, когда на сцену выходит очередной популярный певец, как рассказывает что-то про свой бизнес. И я киваю и молчу, лениво наблюдая то за сценой, то за гостями вокруг. Я давно не была на подобных пафосных мероприятиях, и сейчас вспоминаю, почему в юности они меня утомляли. Много лоска, много шика, много медийных лиц, и абсолютно не представляешь, что тут делать. С Риэлем все понятно. Он в неформальной обстановке говорит о делах, возможно, заводит новые полезные знакомства. Но мне они не нужны. Остается пить шампанское, налегать на закуски и смотреть частный концерт, который по набору приглашенных артистов и Кремль бы не посрамил. В принципе, не так уж и плохо. Сидя тихонько, пританцовываю под очередную попсовую песню. К нашей беседе с Романом присоединяется ещё пара человек, сидящих за столом. Шутим, почти кричим, чтобы перебить музыку. Вокруг становится всё оживлённей. Кто-то уже выходит из-за стола и принимается танцевать. Всё чаще слышен смех, атмосфера неуловимо меняется. Сытость и алкоголь берут своё. Можно пригласить тебя? Орель появляется за моей спиной совершенно неожиданно и кладёт руку мне на плечо. Его ладонь прохладная и мягкая. Он дотрагивается легко и не давит. Оборачиваюсь, улыбаюсь. Котс смотрит в ответ внимательно, блуждая взглядом по моему лицу. Извини, что так долго. Возникли кое-какие дела. Больше не отойду от тебя. Нет, всё хорошо. Значит, потанцуем? Улыбается одним уголком губ. протягивает руку, приглашая. Да, я уже было встаю, но мой телефон, небрежно брошенный на стол, мигает входящим. Высвечивается контакт, и первая моя мысль, что чёрт, надо бы Сашку всё-таки переименовать как-нибудь ещё. Кашусь на ореле, прикладывая гаджет к уху. Он недовольно поджимает губы, и я почти уверена, что мой самый-самый бывший, он прочитал Извини, я на секунду. Может быть, что-то с детьми? Шепчу, свайпая зелёную трубку. Да, быстро иду в сторону менее оживлённого застеклённого балкона, зажимая второе ухо рукой. Привет. Привет. Дохожу до места, где потише, опираюсь голым плечом о шершавую стену, прикрываю глаза. Сашка не торопится сказать, почему звонит, а я не хочу уточнять. Это бархатная тишина в трубке, в которой, кажется, можно различить его дыхание, завораживает. Я убрал этот вонючий веник из кухни в твою спальню, потому что есть невозможно. Но если разрешишь, могу просто выкинуть. Вдруг выдаёт мой бывший муж про розы, подаренные Ариэль. Прыскаю нервным смехом. Не разрешу, нет. Мужчины так давно не дарили мне цветы. Возможно, они очень бы хотели, но боятся получить по лицу увесистым букетом. «И зачем же мне такие трусы?» — хмыкаю в ответ. «Один ноль, ведешь», — фыркает на это Лютик, и голос его теплеет. Настолько, что у меня жаркие мурашки по плечам бегут, ежусь от забытого почти чувства. «Как он делает? Как?» — молчим в трубку. «Я не знаю, почему не отрубаю вызов, почему не тороплю его. Лиза, скажи, где ты?» После паузы Сашка говорит хрипло и настойчиво. Просто место, скажи, зачем я заберу тебя? Нет, не заберёшь, мотаю головой, будто он может это увидеть. Лиза давит. Ты же сама пожалеешь. Ты же просто мне назло. Мир не крутится вокруг тебя, Саш, вспыхиваю. Щёки, шея, декольте всё начинает гореть. А мой крутится вокруг тебя, кис, крутится, и твой вокруг меня крутился. И чем это закончилось, всхлипывая, блуждая расфокусированным взглядом по терраске. Ты просто выбил из-под меня опору и всё. Больше я никогда такой ошибки не совершу. Никогда. Лиза, успокойся и просто скажи адрес, рычит Сашка. Извини, мне пора. Сбрасываю вызов. Дрёт. Опять звонит. Ставлю в блок. Сниму потом, не этим вечером. Озираюсь по сторонам, совершенно потерянная. Всего пара минут разговора, а по мне будто проехался танк. Делаю пару глубоких вдохов, хоть чуть-чуть восстанавливая хрупкое равновесие и возвращаюсь в зал. Со сцены льётся вместе со старым хламом ненужным в начале пятого, кажется, я отнесла разбитые чувства, чтобы опять не пораниться. Орель всё так же стоит около нашего стола, наблюдая за моим приближением. Останавливаюсь близко-близко к нему, беру свой бокал, до краев наполненный шампанским, и залпом опрокидываю. От ударивших в небо пузырьков и горьковатой жидкости, растекшейся по горлу, морщусь, отставляю опустевший фужер и молча беру к отца за холеную ладонь, утягивая на танцпол перед сценой. Он не спрашивает ничего, и я за это ему благодарна. Уверенно кладет руку мне на талию, перехватывает другой мою ладонь, медленно ведёт прикрываю глаза покачиваясь в непривычных мужских объятиях пропускаю через себя каждое слово песни музыка звучит громко оглушает басы вибрируют в грудной клетке каждая буква дрожит застревая во мне отравленной стрелой запуская горячие колебания по всему телу я слишком гордая и не вернусь назад я слишком ранена но мне так хочется жить Я слишком сильная, чтобы упасть и не встать. Пора взлетать это мой фирменный стиль. Всё вымола, до добила, а теперь дела. Ты не сломал, мне ещё есть о чём помечтать. Эта любовь измотала и довела. Эта любовь вмиг накрыла, но схлынула. Это всё так утрировано, но надрывный голос исполнительницы прекрасен, и на глазах моих ожидаемо набухают слёзы. Я столько слышу про себя, что не могу реагировать иначе, и каждая новая строчка подталкивает меня ближе прижаться к этому чужому мне мужчине, который так ласково перебирает мои пальцы сейчас, смотрит с таким участием и излучает такое спокойствие, спокойствие, которое жадно хочется забрать себе. Мы не произносим ни слова. Просто в какой-то момент Арейно клоняется, и я поднимаю голову, И наши губы встречаются в мягком, изучающем поцелуе.